Глава 109 «До рассвета пять минут», — объявил оранжевый извлекатель. У него за губой был засунут кусок хата, и он то и дело выпускал слюну и шумом всасывал ее обратно. Дюжины оранжевых и желтых собрались у подножия южной стены города. Они нервно косились на Лив и ее команду, то и дело командуя, чтобы те вели себя потише. Команда Лив состояла из четырех извлекателей и четырех солдат что, считая вместе с ней, составляло священное число 9. Она-то предпочла бы священное число 99. Она бы предпочла иметь бойцов, которые могут извлекать, и извлекателей, которые могут драться. Однако кровавым плащам не хватало как минимум нескольких лет подготовки, чтобы начать хотя бы издали напоминать Черную гвардию. Армия кровавых плащей была уже на ногах и в боевой готовности, однако пока что держалась, в четырех 5 сотнях шагов от стены. Несомненно, у аташийцев имелись пушки, способные бить на такое расстояние, но, очевидно, они берегли порох. Лив догадывался, что защитники города находятся примерно в таком же отчаянном положении, что и осаждающие. На батарее цветного владыки с южной стороны пролива пороха хватало лишь, чтобы каждая пушка сделала по одному выстрелу. Он полагался на то, что хромерийская флотилия, будет держаться подальше от этого берега и прижмется к противоположному, который, как они должны были думать, все еще находился в руках их аташийских союзников. Впрочем, Лив не узнает, как там все обернулось вплоть до конца сражения, если вообще узнает. Ее собственное задание с самоубийством. Ее солдаты были одеты в потрепанные, изрубленные кожаные доспехи и синие плащи синих ублюдков, компании наемников, состоявших на жалование у рук. Наемные компании редко брались за такую утомительную работу, как защита осажденной крепости. Должно быть, власти РУ заплатили им целое состояние. И как можно было ожидать от людей, чья преданность в первую очередь относилась к их собственным кошелькам, они оказались не против взаимовыгодного соглашения с цветным владыкой. Драться за него они отказались, опасаясь, что репутация изменников может повредить их будущим контрактам однако согласились посодействовать команде «Лиф» в обмен на снисходительные отношения после того, как кровавые плащи захватят город. Подобно любому военному вождю, цветной владыка терпеть не мог наемников и все же был вынужден прибегать к их услугам. Он был убежден, что пиратский король Паш-Векио предал его, презренный пират клялся, что его огромный корабль поможет оборонять южный берег пролива и загонит хромирийскую флотилию в расставленную для нее ловушку. Корабль видели в море, так что, может быть, он все же появится в последний момент. Но более вероятно, что Векио, как часто случается с пиратами, дожидался в сторонке, пока все закончится, чтобы потом напасть на разбитые корабли и забрать с них рабов и добычу. Звук отдаленной канонады, гремевшей над морем, послышался еще до рассвета. Лив подумала о людях, которых она знала. Может быть, они умирают где-то там? Она повернулась спиной к морю и стала глядеть на стену, поверхность которой постепенно заливал солнечный свет. «Я думала, такое невозможно», — сказала она жевателю к хата с оранжевыми глазами. «Это тебе в хромерии сказали. В хромерии все лгут, принцесса». Из всех цветов только оранжевые извлекатели цветного владыки были лучше, чем в хромерии. Иллюзии, которые они внедряли в глубину люксинов других цветов, были не просто не хуже, чем у хромерийских выпускников. Помимо этого, они были способны на такое, о чем, долив, доходили только слухи, а хромерия отрицала саму такую возможность. Они внушали эмоции. Для этого было необходимо видеть объект, на который было наложено заклятие, а также, в принципе, быть восприимчивым к подобным вещам. Чем более эмоциональным был человек, тем сильнее воздействовала на него магия извлекателей. Эта стена была их шедевром, состоявшим из двух частей. Прежде всего, агенты цветного владыки внутри города наложили заклятие на все здания и улицы, а также на саму стену на протяжении нескольких ближайших кварталов. Заклятия были наложены тонким слоем, чтобы их нельзя было заметить при поверхностном взгляде, особенно на фоне множества разнообразных цветов и узоров. Тем не менее, эффект оставался и проходил полностью мимо сознания прямиком внутрь обескровливая печень, наполняя желудок водой. В итоге жители небольшого квартала по ту сторону стены стали ощущать необъяснимый ужас — В осажденном городе это чувство не воспринималось как что-то необычное, но оно прекрасно выполнило задачу, для которой предназначалось. Люди стали избегать этого района города, а следовательно, не рассматривали стену так уж пристально, что в свою очередь позволяло иллюзии держаться. Лиф расспрашивала извлекателей, как им удалось этого добиться. Те отвечали, что они вложили в свою работу собственную волю, таким же образом, как при создании големов. В определенном смысле это делало их магию живой, В хромерии подобные практики, разумеется, были запрещены. Люксяты считали, что отрывая часть от своей воли для сотворения магии человек отрывает часть своей души, и эти потерянные части уже невозможно воссоздать вновь. Но кровавые плащи лучше разбирались в этих вещах, по крайней мере, они и так говорили. Трибушет на красных утесах над их головами каждые четверть часа швырял огромные камни, причем метил поближе к этому району. Когда оранжевые добрались до стены и принялись устанавливать заряды, они рассчитали их так, чтобы те взрывались в моменты, когда камни сотрясали землю. Одного аташийского капитана удалось убить, а другого подкупить, обещая неприкосновенность для него самого и его семьи после того, как город падет. Они проделали в стене дыру и закрыли ее иллюзией. Синий люксин, перекрывавшийся красным, желтым и оранжевым, создавал видимость полной идентичности остальной части стены. Для беглого взгляда с расстояния в 20-30 шагов такой иллюзии было достаточно, хотя более пристального рассмотрения она бы не выдержала. Извлекатели и саперы работали ночь за ночью, накрывшись толстыми шерстяными одеялами, чтобы скрыть свет магических факелов, и каждое утро появлялись вымотанные, покрытые потом. Тем не менее, за считанные дни им удалось создать невидимый, укрепленный люксиновыми подпорками проход достаточной ширины, чтобы пять человек могли пройти бок о бок. Такой ширины не хватило бы, чтобы впустить в город всю армию, а высоту проход был слишком низок для конных, но этого и не было в планах. Через час после того, как команда «Лиф» войдет в город, Цветной Владыка собирался послать через этот туннель 500 своих лучших извлекателей воинов — чей задачей будет открыть южные ворота города и впустить его войска внутрь. В целом Лив не видел, как этот план может провалиться. Однако Цветной Владыка не был так уверен. Он бы предпочел разобраться с храмерийской флотилией в один день, а с Ру на следующий. На случай, если флотилия высадится на берег и атакует его с тыла, вместо того, чтобы попытаться подвести припасы непосредственно к Ру. Тем не менее, он уже сделал свою ставку. Чтобы ловушка сработала, ему было необходимо сделать и то, и другое сегодня. Если что-то пойдет не так, Лиф окажется совсем-совсем одна посреди враждебного города. «Пора!» — рявкнул оранжевый цветомаг. Залитый лучами восходящего солнца, он вместе с синим и желтым извлекателями одновременно прикоснулись к стене в разных местах, активизируя контрольные узлы, которые предварительно оставили на поверхности. Они стащили иллюзию с прохода, словно завесу. «Помните, что сказал наш повелитель?» — сказал Алиф своим людям. «То, что нам предстоит сделать сегодня, мы делаем из милосердия. Цена свободы всегда выплачивается кровью, и если она должна быть уплачена, лучше пусть расплачиваются немногие, так будем же стремительны и неумолимы». Речь получилась так себе, но у Алиф не было опыта в таких делах. Ее воины ответили кивками и первыми вошли в проход. Лив шла предпоследней. Если она погибнет, вся их миссия будет провалена, поэтому ее станут защищать в первую очередь. Таково бремя и привилегия сверхфиолетовой извлекательницы. Она нырнула в проход вслед за ними. Стена у основания имела толщину в 18 шагов. Невероятно! Вот почему они не стали бомбардировать стену из трибушетов, Чтобы пробить брешь, потребовалось бы несколько месяцев. Это можно было бы сделать с помощью пушек, но у них было недостаточно пороху и не было доступа к селитренным копиям, чтобы изготовить новую партию. Впрочем, тот, кто доложил цветному владыке, будто тут могут пройти пять человек бок о бок, солгал. Места было настолько мало, что Лив приходилось пригибаться, чтобы идти дальше. Какие уж тут пять человек! Она могла достать до обеих стен вытянутыми руками. Но для их целей этого было достаточно, и лифт на мгновение порадовалось, что они входят в город первыми, а не посередине толпы в 500 человек, просачивающихся сквозь эту крошечную дырочку под огнем и магическими атаками неприятеля. Радуюсь тому, что в одиночку вхожу во вражеский город. Я просто спятила. А потом они вышли наружу. Кое-кто был припорошен пылью. Один из людей верзила ростом в семь сто по имени «Фирос», Держался за голову, из которой обильно лилась кровь. Приложился макушкой о потолок туннеля. Они стряхнули пыль со своих выцвевших синих курток, заменявших синим ублюдком мундиры, и быстро перевязали Фиросу голову. За мной! скомандовал Фипс Навид. Фипс был кузнецом великолепного Паяма Навида, магистра храмерии, в которого хотя бы слегка были влюблены все студентки, не исключая лив. Он вырос в руни, взирая на то, что его отца вместе со старшими братьями и дедьями повесили после войны призм. На тот момент ему было 12 лет, и он сам едва избежал петли. Быстрым шагом они двинулись по улицам города. Благодаря наводящему ужас заклинанию, возле стены не было ни одного человека. Впрочем, через какое-то время им попалась группа солдат, которые молча приветствовали их кивками. Спустя еще квартал им пришлось сделать крюк, чтобы избежать столкновения с настоящими синими ублюдками. Среди наемников об их плане знали только несколько старших командиров. Меньшие чины, несомненно, начали бы расспрашивать, что они тут делают. Пока что город в основном оставался не затронут войной. Цветной владыка хотел, чтобы эта война дала ему новый ресурс, а не истощила старые, поэтому трибушеты на Красных Утесах метали свои камни лишь в несколько городских кварталов и артиллерийские батареи. Целые рыночные площади и дворцы стояли нетронутыми. Дома в Ру строили из саманного кирпича и белили известью. Плоские крыши, особенно в жаркие ночи, исполняли роль дополнительных комнат, так же, как это было принято в Тирее. Однако здесь, вокруг центральных парков, стояло гораздо больше дворцов. Следы разрушений, причиненных городу во время войны призм, давным-давно были стерты усилиями местных богачей. Однако люди, встречавшиеся им на улицах, не выглядели так, будто считали себя счастливчиками. Скорее, их вид заставлял заподозрить, что заклинания ужаса были нанесены на все стены города. Когда их группа проходила в тени нескольких, трех- и четырехэтажных дворцов, Лив заметила на многих из них людей с подзорными линзами, направленными в сторону моря. Впрочем, здесь, в лабиринте улиц, звуки канонады были едва слышны. Их группа беспрепятственно прошла вплоть до храмового квартала. Великая пирамида Ру выросла перед ними внезапно, и Лив тотчас увидел ее сходство и соперничество с идосскими зикуратами, Жители Идоса отдавали предпочтение высоте, и их главный зикурат был выше и стройнее, чем Великая Пирамида, но по мощи и великолепию он не мог с ней сравниться. Беленые звездниковые плиты, выложенные точно в соответствии с главными направлениями компаса, с огромными медными жаровнями, пылающими днем и ночью на каждом из четырех углов – Огромные ступени, поднимающиеся вдоль восточного фасада, отделанные полированной медью и сияющие на солнце, словно красное золото. Сам шпиль, крытый электрумом, с огромным, вознесенным в высоту зеркалом, сверкающим, словно звезда. При каждой смене сезонов отделку всех четырех сторон сменяли, хотя в этом году, ввиду приближения неприятельской армии, город не стал тратиться на осеннее убранство для своей пирамиды. Летом пирамида превращалась в сад, настоящую гору цветов. Каждый год новый распорядитель разрабатывал новую композицию, а затраты оплачивались одним из знатных семейств. Сейчас, в столь поздний сезон, растения должны были уже увянуть и засыхать. Давно лишившись былого великолепия, тем не менее, каждый куст цвел в полную силу. По словам цветного владыки, таково было влияние зеленой погони. В этом году сады разбили таким образом, чтобы воссоздать образ солнца, восходящего над вершиной Великой Пирамиды, в примитивном руническом стиле древнего аташийского искусства. лилии гордении, белые ирисы и белые гортензии уступали место маргариткам, лютикам и бархатцам. Зигзагом, взбираясь по ступеням, оранжевые розы, лилии, и тюльпаны изображали солнечные лучи, пронзающие, колокольчиково, гиацинтовое небо. В середину занимали заросли яркой зелени, а в основании располагался лабиринт рододендронов, камелий, роз всевозможных оттенков. С каждой стороны пирамиды стекали ручьи, местами перепрыгивая через гигантские ступени по затейливым акведукам. Фонтаны извергались с высоты, и вода стекала в пруды в дюжине шагов внизу. И все это было временным, все существовало лишь один сезон, чтобы в следующем сезоне смениться чем-нибудь не менее экстравагантным. Таким образом знатные семейства русы ревновались друг с другом. Сами размеры богатства, необходимого, чтобы устроить нечто подобное, одновременно зачаровывали Лив и внушали ей отвращение. Город действительно был богат, но на улицах они видели и нищих, и проституток, и увечных, и сирот, Не далее, чем полчаса назад. «Не глазей!» — мягко напомнил ей Фипс на вид. Лив с трудом оторвала взгляд от пирамиды. Кажется, никто не заметил, как она на нее пялится. Идиотка! Одного такого промаха достаточно, чтобы разрушить их маскировку. Впрочем, все вокруг, по-видимому, были заняты своими делами. Никто не поднимал на нее взгляды. Еще через две минуты Лив и ее отряд подошли к подножию гигантских ступеней. Здесь их поджидал один из командиров «Синих ублюдков» — кривоносый старый козел с водянистыми голубыми глазами и без передних зубов по имени Пас Кавайер. Он разговаривал с капитаном городской стражи, с шестью своими людьми, охранявшим подножие пирамиды. «Лиф — Лив! закричал Пас, завидев ее. — Я надеялся, что ты здесь появишься. Поди-ка сюда! — Деланно помрачнев, Лив подошла к нему со своими людьми. «Сэр», — начала она, — «я шла проверить, сколько пороха». «Забудь об этом! Я хочу, чтобы ты снесла от меня записку лорду Аравинду! Он там, на самой вершине!» «Может, я лучше пошлю одного из своих людей?» — скривившись, спросила Лив. «Нет, нет, это важное дело! Только ему в собственные руки! И, кстати, я давно хотел спросить, как тебе удается так крепко сжимать свою крошечную задницу и не потеть при этом?» Капитан рассмеялся вместе с Пазом, и из отряда Лив тоже донеслись сдавленные смешки. Лив бросил на своих мужчин мрачный взгляд. «Не знаю, чему вы, ребята, так радуетесь. Если я полезу наверх, вы полезете вместе со мной». Это заставило их заткнуться. Капитан расхохотался еще пуще, но тут же смущенно умолк. «Боюсь, наверх смогут подняться только двое. Или, если хотите, мы можем сами доставить ваше письмо». «Мне запрещено пускать вооруженные отряды на вершину Великой Пирамиды». «Ты шутишь?» — недоверчиво вскричал Пас Кавайер. «Кругом война!» «Не хотелось бы показаться занудой, но у меня приказ», — отозвался капитан. «Надеюсь, ты меня понимаешь». Это был молодой мужчина, темноволосый, с красивыми голубыми глазами. В его бороду были вплетены бусины. «Понимаю!» — отозвался Пас Ковайер. «Прыгаем!» «А?» Не понял капитан. Это был сигнал. Человек, который был спазм, и все, кто пришли слив, одновременно набросились на аташийских солдат. Вытащив ножи, они протыкали кольчуги, ломали шеи, яростно кромсали плоть. Спустя несколько мгновений капитан и все его люди были мертвы. Это произошло так стремительно, и тела так быстро убрали с глаз долой, что это действие не вызвало немедленного переполоха. Покончив с убийством, Пас Кавайер вывернул наизнанку свой плащ. С обратной стороны у него был вышит орел, герб Ру. Снова надев его, Пас встал на вытяжку, словно сам был стражником. Лиф и ее отряд тоже вывернули плащи. Подошедшие наемники Пазы сняли плащи с убитых, навалили тела одно на другое и постарались получше их прикрыть. — У вас пять минут, чтобы добраться до вершины! — «Бегом успеете, вам нужно быть там прежде, чем придет смена караула!» «Но разве это была не свежая смена?» — ахнул Олив. «Их сменщики задержались, теперь уже ничего не поделаешь! Давайте!» И они побежали вверх по ступеням. Уже скоро их заметят телохранители лорда Аравинда. Если повезет, плащи позволят им беспрепятственно добраться до вершины. У большей части городских солдат практически не было опознавательных знаков. Тем не менее, только отборным солдатам могли позволить вот так целым отрядом приблизиться к лорду Аравинду. Одна надежда на военное время. Во время войны устоявшиеся традиции всегда ломаются. Лив бежала изо всех сил. Где-то на юге загремели пушки. Она увидела, что часть армии цветного владыки собирается перед воротами, готовясь к приступу. Впрочем, сейчас это только отвлекало ее от дела. — Лив, — сказал ей цветной владыка прошлым вечером, — «Я тебя проверял, чтобы удостовериться, что могу доверить тебе важное дело». «Я знаю. Я могла бы сказать, что, разумеется, вы можете довериться мне, но вы же понимаете, что я скажу так в любом случае». Владыка улыбнулся. Его улыбка могла показаться отвратительной из-за шрамов, от ожогов, но теперь Лив почти перестала их замечать. «Нет, я не говорю о твоей преданности, в ней я давно не сомневаюсь». Солнце садилось в тучи, освещая верхушки красных утесов, заставляя тени трибушетов вытягиваться в бесконечность. Я проверял твою компетенцию. Я был вынужден подвергнуть тебя испытаниям, потому что у меня совсем немного сверхфиолетовых извлекателей, а для этого дела мне нужен хороший, самый лучший. Я бы с радостью оставил тебя в безопасности, но вместо этого мне придется рискнуть тобой ради того, чтобы была одержана победа. «Если ты справишься, я вознагражу тебя больше, чем ты можешь себе вообразить». «Что я должна буду сделать?» — спросила Лив. И вот она делает это. Потеет, пыхтит, чувствует, будто ее вот-вот вырвет. Лив на мгновение приостановилась и взглянула на море. Кажется, она что-то почувствовала. Вроде бы до нее донесся какой-то звук. Огромный зеленый остров вынырнул из морских глубин и теперь плавал посередине пролива. Корабли и крохотные точки налетали на него и переворачивались. С его боков скатывались огромные волны, Из центра острова поднимался гигантский шпиль. Сердце Лив взмыло. Внезапно она ощутила в себе дикую, буйную силу. Зеленая погонь. С юга послышали звуки начавшейся битвы. Со стены полили пушки и мушкеты. Весь город содрогался от канонады. Солдаты на вершине пирамиды пока еще не заметили ни погони, ни Лив с ее командой. Их взгляды были прикованы к сражению, разворачивавшемуся перед городскими стенами. Тем не менее, несмотря на ощущение буйной силы, бег вверх по ступеням был изматывающим. Лив начала отставать, и тогда бойцы, бежавшие по бокам от нее, схватили ее под руки и тащили весь остаток пути. Они не насмехались над ее слабостью, они были бойцами, их тела получили необходимую тренировку, а она — нет. Однако это заставило Лив почувствовать себя слабой и беспомощной. В глубине души она ощутила скованность и желание вырваться, но подавила его. Чуть-чуть не добежав до вершины, они замедлили движение. На самом верху пирамиды, практически невидимая, снизу располагалась квадратная площадка, служившая местом встреч для знати, а также проведения религиозных ритуалов — Именно здесь были убиты все члены королевской семьи Ру, а их тела сброшены со ступеней. Из корзин свешивались цветы фуксии, бассейны, фонтаны, охлаждали знатных посетителей, рабы выносили изнутри пирамиды фрукты и вино. Каждый из цвета магов в отряде Лив надел свои очки, и она сделала то же. Она начертила сверхфиолетовый корпус и наполнила его жидким желтым люксином, как ей когда-то показал сам Гэвин Гайл. Сейчас казалось, будто это было давным-давно. «Кто вы такие?» — спросил голос сверху. Их заметил один из солдат. Копье синего люксина проткнуло его нос, пробило лицо, и кровь брызнула у него из глаз. Отряд Лив кинулся на приступ. На вершине оказалось больше народа, чем предполагала увидеть Лив. Но извлекателей среди них не было. Она швырнула свою люксиновую бомбу в середину толпы, и та взорвалась, ослепив половину тех, кто смотрел в их сторону. Люди из отряда Лив действовали беспощадно, пожалуй, это были лучшие цветомаги и лучшие бойцы из всех, кого ей доводилось встречать. Фирос вращал вокруг себя двумя топорами, больше похожими на секиры с укороченными древками. И повсюду, куда бы он ни двинулся, валились мертвые мужчины, мертвые рабы, мертвые женщины. Синие извлекатели сыпали, короткими дротиками направо и налево пронзая лица и шеи. Фипс на вид бросился на лорда Аравинда, крича что-то о мщении, но телохранители лорда остановили его. Лив держалась позади и швыряла люксиновые бомбы. Собственное поведение казалось ей немного трусливым, но она ведь действительно была незаменимым кадром, а ее бомбы действительно имели эффект. Ей пришлось достать пистолет лишь единожды когда на нее набросилась какая-то спятившая рабыня, размахивавшая цветочным горшком. Женщина рухнула возле ее ног. В центре ее груди зияла окровавленная дыра, окруженная пороховыми ожогами. А потом внезапно все закончилось. Отовсюду доносились стоны раненых, но сопротивления больше не было. Отряд Лив сократился до пяти человек. Они расхаживали между павшими, осматривая тела и расправляясь с теми из раненых, кто пытался спрятаться или взяться за оружие. «Десять солдат поднимаются по внешним ступеням», — доложил Фирос. «Я буду удерживать внутреннюю лестницу». Фипс на вид всхлипывал, сидя рядом с троном. Лив подошла к нему. Его левый глаз был выбит, из живота торчало копье, другой конец которого выходил из спины. Нога была согнута в колени под неестественным углом. «Он не ушел?» — спросил у нее Фипс. «Это свинья». Равинт, мы ведь его достали!» «Да», — ответил Олив. Сперва он получил дротик в пах, а только что Фирос перерезал ему глотку. Фипс резко хохотнул, однако смех тут же закончился всхлипом. «Славно! Славно! Четырнадцать лет я охотился за этим мерзавцем! Жаль, что я не смог сделать это сам! А еще жальче!» «Что это вообще понадобилось делать? Ты веришь в рай?» «Я верю в ад», — отозвалась Лив. Кажется, он снова попытался засмеяться, но его лицо исказилось болью. «Окажи мне услугу. Ладно?» На его лице вновь появилась свирепая усмешка, но прямо не давал ей раствориться в боли и страхе. «А я выясню этот вопрос для нас обоих!» Лив говорила себе, что это будет актом сострадания. Но не могла сдвинуться с места до тех пор, пока еще раз не извлекла сверхфиолетовый. Это было необходимо сделать. И она сделала это аккуратно, перерезав ножом его сонную артерию и яремную вену. Потом отступила назад на трясущихся ногах и отвернулась не в силах глядеть на то, что совершила. — Лестница здесь! — позвал Фирос. Лив поспешила к нему и взобралась по приставной лесенке. Позади огромного полированного зеркала имелась небольшая приступка. Однако, стоило Лив приблизиться, как она тут же поняла, что это необыкновенное зеркало. Оно было не просто массивным. По меньшей мере пятнадцати шагов в поперечнике. Оно было безупречно чистым. На его поверхности не было ни пятнышка, ни малейшей царапинки. На железной раме были вычеканены древние руны, почерневшие от времени». Отсюда с вершины пирамиды Лив могла видеть битву, разворачивавшуюся под городскими стенами. Высланные владыкой 500 человек, уже лишившись десятой части своих бойцов, преодолели кровавый дымный ад туннеля и шли по кварталу улица за улицей, пробивая сквозь кордоны солдат. Черный дым и треск мушкетов и вопли атакующих доносились даже сюда. Кровавые плащи неуклонно наступали, отвоевывая шаг за шагом. Еще полквартала, и они выйдут на рынок, где для их превосходящих умений откроется более широкий фронт. После этого им уже не потребуется много времени на то, чтобы добраться до ворот. Однако сражение еще не было окончено. Казалось, будто у аташицев на вершине стены имелся бесконечный запас заряженных мушкетов. Они полили из одного, и им тут же передавали следующий, и они вновь полили, полили, поливая атакующих нескончаемым смертоносным дождем. Лив заставила себя оторвать взгляд. Ее битва здесь. Она сузила глаза в щелки. Зеркало, словно бы загудело в ответ на ее взгляд. Странно. Лив опустила взгляд, к его основанию увидела черную панель. Она ощупала ее сверхфиолетовыми пальцами и ощутила, как зеркало содрогнулось. Казалось, будто внутри него расположены крошечные невидимые рычаги. «Что я делаю?» Она поглядела в сторону солдат, поднимающихся по ступеням пирамиды. Это было ее последним испытанием тем, для чего она была создана. Если она добьется успеха, цветной владыка вознаградит ее, даст ей больше, чем она когда-либо мечтала. Больше никогда она не будет кем-то незначительным, никогда не будет ощущать себя стоящей в стороне, презираемой, бессильной. Битву за город они, несомненно, выиграют, но битва на море, там, вдалеке, каким-то образом зависела от того, удастся ли ей задуманное. Это был ее шанс отплатить хромерии за все насмешки, за то, что ее использовали как орудие против ее отца, заставили ее нарушить свои клятвы и споганили все, что только могли. Тонкие сверхфиолетовые щупальца проникли в черную коробку, отыскали спрятанные внутри рычаги. Лив потянула за один, и зеркало повернулось, едва не снеся ей голову. Она отпустила люксин, и зеркало мгновенно остановилось. Лив извлекла снова и потянула за другой рычаг, зеркало изменило наклон... Она потянула третий, зеркало замерцало и стало синим. «Поторопитесь, госпожа, они сейчас будут здесь!» — крикнул ей один из извлекателей. «Работаю!» — гаркнула Лив. При помощи сверхфиолетовых щупалец она нашла и потянула еще один рычаг, и поверхность зеркала натянулась зеленым фильтром. После этого все было уже проще. Ей оставалось только двигать в разные стороны первые два рычага. Она поймала в огромную чашу зеркала свет восходящего солнца и направила его над заливом. Принялась поворачивать зеркало вправо и влево, вверх и вниз, гадая, как ей удастся понять, когда оно окажется в нужном положении или оно уже в нужном положении. Кажется, она что-то уловила, когда луч был направлен далеко в море, поверх русского носа. Но нет, это никак не могло быть нужным направлением. Должно быть, просто померещилось. Это излишка старания. Лив снова повернула зеркало над заливом. Вверх, вниз, ищем. Вот что-то завибрировало. Но она тут же потеряла это. Попробовала еще раз, повернула луч в ту сторону, двигая его крошечными шажочками. Очевидно, на этот раз луч попал в цель. Он загудел, и спустя мгновение зеркало перестало быть зеркалом и превратилось в нечто совершенно другое. Собрав в себя весь солнечный свет, оно превратило его в вибрирующий изумрудно-зеленый луч и направило в сторону погони. Луч был настолько ярким, что был ясно различим в воздухе. «Нет, это неправильно!» Это вообще невозможно. Зеркала никогда не сияют настолько ярко, чтобы луч был виден среди бела дня. Да, может быть, в тумане или в дыму свет действительно можно увидеть. Или ночью, но не спустя час после рассвета. Тем не менее, луч был виден. Однако пока он вибрировал на этой идеальной частоте, издавая ровное, почти музыкальное гудение, восприятие Лив тоже прошло сквозь эту гигантскую линзу, и внезапно она увидела вырастающую из моря башню, прямо перед собой, словно та была в какой-нибудь сотни шагов, а не в нескольких тысячах. И когда Лиф ее увидела, то поняла, что Кою с Белый Дуб все же ошибся. Проверку на компетентность она как раз прошла с легкостью, а сейчас проверке подвергалась ее преданность, ибо на поверхности Погани она увидела Кипа и Карис, а с ними самого Гевина Гайла, И поняла, что, повинуясь, распоряжением Цветного Владыки обречет их всех на гибель. Если она хочет обрести могущество, чтобы изменить мир, если хочет в будущем спасти десять тысяч наивных молодых женщин от и морских диамонов, она должна позволить своим друзьям умереть. Один раз при Гарри Стоне она уже умолила цветного владыку спасти Кипа и Каррис, обменяв их жизни на жизни нескольких кровавых плащей. Еще полгода назад ее друзья стоили для Лив ее клятвы и жизни нескольких неизвестных ей людей. Будет ли их спасение сейчас стоить ей мечты о новом, изменившемся, очищенном мире? — Ты знаешь, Оливиана, что необходимо тират спросил ее цветной владыка прошлым вечером. — Жертвы? — предположил Олив. — Свет. Каждый бог рождается в свете, и, родая, она принесла богине свет».